Тайну неуязвимости Распутина бывший секретарь Распутина усматривает в услугах, оказанных этим банкиром царицем. По рекомендации старца, она еще до войны сделала Митяя своим агентом по личным финансовым делам. Он выполнял по поручениям Александры Федоровны систематические Трансфертные операции между Россией и Германией. В частности, помогал переводить в Гессен крупные суммы ее небогатым родственникам. Война подобную практику как будто прервала, но его клиентка, не переставая беспокоиться о своих родственниках, по-прежнему искала возможности тайно пересылать в Германию деньги. И Рубинштейн продолжал с прежней ловкостью проделывать те же операции, хотя стали они исключительно деликатными и опасными. Благодарная Александра Федоровна протянула ему руку спасения в тот момент, когда над ним зависла петля. Правда, даже для нее императрицы подобное заступничество Было небезопасно. Поначалу она вестью об аресте Рубинштейна ошеломлена. Это удар. Не только потому, что теряла порученца. Она в страхе перед возможной дискредитацией, небывалым для трона скандалом. Ей в первую минуту показалось, что арест Рубинштейна вызван операциями с ее переводами, что раскроются теперь ее связи с ним. Когда же выяснилось, что причины ареста не имеют отношения к ее делам, она успокоилась, осмелела. Она оказала давление на власти, и Рубинштейн вышел на свободу. По утверждению того же автора, ему в те дни тайно была доставлена записка Симонович, поздравляю, наш банкир свободен, Александра. О зеленом центре фон Люциуса были в свое время данные из парижских источников. Французы, естественно, интересовались этим заведением не меньше, чем русские. Так парижский журнал «Меркюр де Франс» опубликовал а Петроградский исторический вестник воспроизвел в 1917 году, пространное сообщение Бинштока, согласно которому «Зеленый центр» возник в 1915 году. Он получил в свое распоряжение опытнейших австро германских агентов. Одним из его руководителей наряду с Люциусом был Жавенер, один из директоров Дойче-Банка. писал о причастности к проискам этой организации Фрейлины Васильчиковой, министра двора Фредерикса, генерала Ренненкампфа. Он особо подчеркивал значение документов, обнаруженных в конце 1915 года. Во время обыска у Васильчиковой в петроградском отеле «Астория», особенно зашифрованного письма Вильгельма II к великой княгине Марии Пауне. В письме этом, находящемся теперь в руках Временного правительства, было, между прочим, сказано, что между Романовыми и Гокенцоллерными нет и не может быть вражды, что ведется эта война Германией с Гокенцоллерами только против русского народа, поскольку он боится и не хочет германского влияния. Источники информации могут быть различными, но самая драгоценная информация – это, конечно, полученная из первых рук, то есть строго доверительно, с глазу на глаз, сообщенная Божьему человеку самим Его Императорским Величеством. Неужели была и такая? Да, была. Шестнадцатый год. Весна. В квартире Распутина шумит на столе самовар. Сидят друг против друга двое. Старец и Митяй. Сдвинулись вплотную. Почти носом к носу и шепчутся. О таком шепчутся, чего и стены слышать не должны. Дмитрий Леонович просит Григория Ефимовича при первом подходящем случае узнать у самого, когда может начаться предполагаемое решительное русское наступление в Галиции. Спустя несколько дней божий человек во дворце калякает самим о том, о сём и, как бы между прочим, вклинивает в застольный диалог вопрос «А будешь ли наступать?» «Наступления не будет». Григорий Ефимович. Отвечает собеседник. Все же, когда будешь наступать? Да, оружия недостаточно. Будет достаточно только месяца через два, вот тогда и пойду в наступление. А раньше никак не могу. Узнав об этом разговоре за царским столом, Министр Хвостов спрашивает старца, почему, собственно, его интересуют предметы, столь далекие от нагорных проповедей Спасителя, а также от проблемы взаимозависимости духа и плоти. Следует объяснение. Митяй замыслил куплю-продажу лесных угодий в западных губерниях Поскольку он оному Митяю неясно, как пойдут далее военные события, он колеблется. Приступать к сделкам или воздержаться. Ему надо помочь советом. Потому я с папой и переговорил. Да тебе-то, сукин сын, что? Запечатленный... В аналах комментарий Хвостова. Нужны ли были эти сведения банкиру для того, чтобы купить лес, или для того, чтобы сообщением в Берлин сделать для немцев возможной переброску пяти шести корпусов с русского фронта на Верденский, это теперь установить уже трудно. От Распутина у царской щиты нет государственных секретов, в том числе военных. Он спрашивает, о чем хочет. Они отвечают на любые его вопросы. Без всякого риска навлечь на себя подозрение или хотя бы упрек в излишнем любопытстве, запрашивает информацию, доступ к которой закрыт не только большинству старших офицеров, но и многим генералам. Из переписки четы Романовых 1914-1916 годов возникает впечатление, словно они озабочены в первую очередь тем, как бы ни прошло мимо внимания преподобного Григория ни одно важное событие, и как бы ни ускользнул из поля зрения ни один стратегический секрет И соединенными усилиями восполняют малейшую брешь в его представлениях о состоянии и планах действующих армий. «Наш друг», — сообщает супругу вставку Александра Федоровна, — «все молится, думает о войне». Он говорит, что необходимо, чтобы мы ему тотчас же сообщали обо всем, как только происходит что-нибудь особенное. И строкой ниже. Он сделал выговор за то, что ему своевременно об этом не сообщили. Как видим, наш друг не только просит, но и требует сведений. Если же супруги недостаточно поворотливы, то выносит им взыскание. Объявил их величеством выговор. Несколько ранее Николай посылает из вставки супруги целое оперативное донесение об обстановке на фронте. Излагаются в нем сведения секретнейшие теперь пишет верховный главнокомандующий он должен сказать несколько слов о военном положении оно представляется угрожающим в направлении двинска и вильны серьезным в середине к барановичам серьезность положения состоит в страшно слабом состоянии наших полков, насчитывающих менее четверти своего состава. Раньше месяца их нельзя пополнить, потому что новобранцы не будут подготовлены, да и винтовок очень мало. А бои продолжаются, и вместе с ними потери. И далее... Тем не менее, прилагаются большие старания к тому, чтобы привести какие возможны резервы, из других мест к Двинску. Вместе с тем, на наши железные дороги уже нельзя полагаться так, как прежде. Только к 10 или к 12 сентября будет закончено наше сосредоточение если боже упасиний приятель не явится туда раньше нас даты сроки пункты направления нехватки всё выписано досконально всё самое важное и опасное как на ладони непостижимо как в условиях элементарного военного порядка Можно было доверять каналу частной переписки подобные сведения. Их утечка означала угрозу гибели десятков и сотен тысяч солдатских жизней. К концу послания автор как будто спохватывается и добавляет. «Прошу, любовь моя, не сообщай этих деталей никому». Я написал их только тебе. Уже одно то, что он оговорил такое условие, предполагает, что нераспространение подобных сведений не было для его адресата чем-то само собой разумеющимся. К тому же Распутин под это условие не подпадал. Из ответного письма царицы явствует, что тот, С этими деталями сразу же ознакомился. Тем не менее Николай продолжает снабжать супругу сверхсекретными военными отчетами. Позднее, перед Следственной комиссией Временного правительства, директор департамента полиции Белецкий засвидетельствовал, что немцы знали маршруты и время прохождения особо важных поездов и на фронте, и в прифронтовой полосе. Все это случаи, когда верховный главнокомандующий сам проявляет инициативу в поставке жене и ее консультанту сверхсекретной информации. Но бывало и так, что он становился несловоохотливым, возможно, под нажимом осторожного начальника штаба Ставки генерала Алексеева. Тогда двум царскосельским сельским корреспондентам Николая II приходится информацию из него выжимать. Царица напрямик ставит вопросы, интересующие старца. Она и не скрывает, кем информация заказана, для кого запрашивает сведения. Дорогой мой ангел, я очень хотела бы задать тебе много-много вопросов, касающихся твоих планов относительно Румынии. Все это крайне интересует нашего друга. И... Позднее. А теперь совершенно конфиденциально. Если в тот момент, когда начнется наше наступление, немцы через Румынию нанесут удар в наш тыл, какими силами тыл будет прикрываться? Будет ли послана гвардия к югу от группы Келлера и для защиты направления на Одессу? если немцы пробьются через Румынию и обрушатся на наш левый фланг, какие будут силы, способные защитить нашу границу? А какие существуют у нас теперь на Кавказе планы после того, как взят Эрзерум? Извини меня, если надоедаю тебе, но такие вопросы как-то сами собой лезут в голову. И после всех этих вопросов, которые трудно представить себе само собой лезущими в голову, вопрос, который и подавно вряд ли могло бы родить ее собственное воображение, интересно было бы знать, годится ли противогазовая маска Алика. Разумеется, чтобы... Вышивать для старца шелковые косоворотки Александре Федоровне не обязательно было владеть секретными сведениями о новом противогазе или о новых атаках на Эрзерум. Тем более вести частную секретную карту военных действий, найденную в дворцовом тайнике после февраля. Старцу мало знать о военных делах. Он хочет регулировать их из своего окружения на Гороховой 64. Он тянется не только к военной информации, но и к военному руководству. С лета 15-го года появляется его претензия на участие в планировании операций. На постановку задач армиям, фронтам. Опираясь на сведения, добываемые через Александру Федоровну, пытается давать военно-политические установки главному командованию. И как ни парадоксально, в этих установках, исходивших от неграмотного тюменского шамана, вовсе не было сумбура или бессмыслицы. В них была своя логическая последовательность, обусловленная определенной идеей, неуклонным снижением активности вооруженных сил России Продемонстрировать перед Вильгельмом вторым уступчивость, склонность к примирению, а в подходящий момент и заключить с ним сепаратный мир, чтобы затем перейти в наступление на внутренних врагов трона. Задача не из легких. С обратным ходом к прусско-гессенским родственникам обстоит теперь куда сложнее, нежели бывало во времена старинных межфамильных пассианцев, идиллическую прелесть которых столь популярно живописал Себастьян Хафнер в западно-германском журнале «Штерн». Уже через полгода после того, как августейшие кузены обменялись по телеграфу колкостями, высится на европейских полях гекатомбы жертв. Слишком много крови пролито в первые же месяцы войны, чтобы можно было в келейном порядке обратить ее в дипломатическое недоразумение. Слишком тугим узлом связала свои корыстные интересы с этой войной и с Антантой русская буржуазия, чтобы придворная германофильская партия могла легко и безопасно его разрубить. Но Антанта ли... Немцы ли? Пусть лучше они отрубят нам хвост, чем мужички голову. Нет Бога, кроме покровительствующего Романовым, и Распутин — пророк его. Преимущественный источник стратегического озарения отца Григория — это, как правило, магический толчок, неизвестно откуда взявшийся, или улавливание нутром воле Всевышнего» или же неспосланное с неба» — «Мистическое видение». Мнение, высказанное старцем со ссылкой, например, на сновидение, приобретает для романовых силу повеления. Все в Божьем человеке было исполнено таинственного смысла, хрипота, икота, похмельная тяга к квасу даже заурядный кашель. Со ссылкой на эти показатели внутреннего горения старца Александра Федоровна на протяжении полутора лет, с 1915-1916 годов, передала в Могилев до 150 его рекомендаций, предупреждений и прямых требований. Григорий кашляет и волнуется в связи с положением вокруг «Греческого вопроса», — сообщает царица супругу в одном из своих писем вставку Верховного Главнокомандования. «Как явствует из послания, кашляет старец не просто так. Он хочет этим простудным симптомом дать поворот целому направлению так называемой балканской юго-восточной политики царского правительства» о чем свидетельствует собственноручный к кашлю комментарий Ее Величества. Наш друг, будучи очень встревоженным, просит тебя в связи с создавшимся на юго-востоке положением послать телеграмму сербскому королю. И даже текст заготовлен. Прилагаю его бумажку, по которой ты и составишь свою телеграмму. Смысл ее? Изложи своими словами. Обучавшийся полтора десятка лет у виднейших профессорских светил империи Николай Романов принимает к руководству в своей балканской стратегии к бывшего сибирского Юродиова. И все, что от него... Главнокомандующего русской армии и просвещенного европейца требуется это изложить их смысл своими словами. Впрочем, обижаться на супругу не приходилось. И до этого, и позднее, она писала ему нечто подобное не раз. Не дремал стратегический гений Божьего старца и летом 1916 года. Наступление русских войск в разгаре. Александра Федоровна пишет вставку. А сейчас он считает, что было бы целесообразно не слишком настойчиво наступать на западном участке фронта. Можно вести наступление, очертя голову, и в два месяца закончить войну. Но в таком случае будут принесены в жертву тысячи людей. Если же проявить терпение, тоже дойдешь до цели, не пролив при этом так много крови. Гуманист с Гороховой рекомендует побеждать немцев терпением, не соблазняясь им же измышленной возможностью выиграть войну в два месяца. Все это нужно для того, чтобы затормозив операции в северной зоне фронта, сделать то же самое в западной. После того, как Григорий Ефимович старался попридержать север и запад, он добивается того же и на юго-западе, о Александра Федоровна своевременно ставит в известность супруга. «Наш друг надеется», что мы не станем переходить через Карпаты и даже не сделаем попытки ими овладеть. И потом снова. Ах, мой муженек! Зачем они, солдаты Брусилова, лезут и лезут? Как будто на стену. Пусть лучше выждут удачного момента. Не давай им идти вперед и вперед». А через три дня в очередном послании проскальзывают строки, как будто мало что значащие, в действительности же таящие ключ к разгадке сути всей Распутинской военно-политической стратегии. Как я рада, что ты указал «П» переговорить, наконец, всерьез с «Г» и «Б». Как будто загадочно. Но расцифровке поддается. П. Протопопов. Г. Григорий. Распутин. Б. Бадмаев. Руками этой троицы группа Александры Федоровны и завязывала тогда узелки тайных контактов и переговоров с кайзеровским правительством изначальная фаза которых восходит к весне 15-го года. В отрыве от истины об антигосударственных деяниях Распутина невозможно представить себе всю глубину разложения царского режима в последние десятилетия его существования. Конечно, не очень-то легко определить, какая доля его воззрений исходила из доступного ему самому понимания вещей, весьма примитивного, вследствие общей некультурности. Он едва-едва умел читать, не знал книг, документов, не разбирался в карте мира, о многих государствах никогда не слышал. Во всяком случае, среди наблюдавших его, Были люди убежденные в том, что он при всей изощренности своего хитрого ума все же в главном лишь повторяет нечто подсказываемое, навеваемое ему из каких-то источников. Принципиальная основа этого нечто — чужая, а форма практического изъяснения — своя. Приобщившись сначала к семейным делам Романовых, он постепенно распространяет свое влияние на абсурдный комплекс внутриполитических, внешнеполитических и иных государственных проблем. Его экстатические застольные монологи маскировали определенную программу «Холодный расчет», цель, которую поставил перед собой Распутин – точнее какую поставили перед ним тайные силы проложившие ему путь сводилось к тому чтобы упрочившись при дворе с помощью проповедей и фокусов прибавить силы дворцовой прогерманской группе влиять на ход политических дел в ее интересах а буде окажется возможным в интересах той же группы Рвануть к себе верховную власть в годы кануны и разгара Первой мировой войны бывшая жертва дубины хлебороба Картавцева непосредственно приобщается к государственной власти и в известном смысле в определенные моменты ею распоряжается.